А потом забыли отобрать. дисциплина дисциплина, а бестолковости в спецшколе тоже хватало. К нашей радости. Но сам-то я глиста-глистой. А ведь надо было выходить. Не плюхаться же обратно в воду. И глупо, и дрожь пробирает все сильнее. И я пошел на песок. Куда ж деваться-то? Бухнулся животом рядом со штанами. Наверное, случайно так получилось, что я упал головой в ее сторону. В девочкину. Закрыл глаза, а потом не утерпел, глянул сквозь ресницы. Она теперь, уже не скрывая этого, смотрела прямо на меня. Потом встала, пересела на шину, которая лежала поближе. Опять натянула на коленки подол. Ну, девочка как девочка. Я не мог почему-то думать девчонка. Обыкновенная. Наверное, моего возраста. С короткими волосами, про которые говорят льняные. С носом-клювиком, острым подбородком, с бирюзовыми шариками на мочках. И глаза, кажется, такие же. Я опять вспомнил ребятишек у пристани. Эти глаза она теперь не отводила от меня. Но взгляд был без лишнего любопытства. Ничуть не нахальный, а, ну, с капелькой беспокойства, что ли. Так она с полминуты, а потом сказала. «Здравствуй». Я от неловкости уткнулся подбородком в песок и пробормотал. «Здравствуй». Больше ничего не оставалось. И зажмурился снова. И опять услышал ее негромкий голос. «Ты не здешний, да?» Пришлось открыть глаза. Я не хотел говорить сердито, но получилось именно так. «С чего ты взяла?» Она не обиделась на мой тон, объяснила спокойно. «Здешние ребят не купаются в одиночку». Я приподнялся на локтях. «Почему?» «Ну, не принято. Мало ли что может случиться. Тем более, когда разлив». Я не видел разлива. Река была, конечно, не маленькая, однако песчаные отмели лежали широко, вода их не покрывала. Но ну, не спорить же». Я спросил, «А кто запрещает купаться, если один?» Она чуть улыбнулась. «Наверное, моей непонятливости». «Никто не запрещает. Просто, ну, обычай такой. Не оставлять одного». Я подумал, что это ведь хороший обычай, и проговорил, как бы извинясь. Я не знал. Девочка понимающе кивнула. «Ну, ничего». И вдруг сказала. «Теперь-то ты не один, купайся сколько хочешь». «И ты меня спасешь, если что?» Я спросил это без подковырки, просто не сдержал удивления. Она опять кивнула. Я хорошо плаваю, а я никудышно, вырвалась у меня. Да нет, не вырвалась, а просто высказалась. Грустновато и честно. Я ничуть не застеснялся такого признания, и сам удивился этому. Сколько себя помню, я жил, готовый к отпору. Когда встречал незнакомых, сразу будто обрастал панцирем с колючками. Жизнь приучила. Иногда появлялись приятели, с которыми можно было общаться по-доброму, без опаски, но их было мало. А с девчонками я вообще не имел дела. Только помню, когда было года три-четыре, играл с кудрявой Валей Капустиной, но ну, ее скоро перевели куда-то. Ну, по правде говоря, порой мне нравилось смотреть на девочек, если они были симпатичны, но это издалека. А вблизи они почти всегда оказывались подлыми и опасными, с хихиканьем и подначками». Другие мальчишки в интернете девчонками интересовались больше. Рассказывали про них всякие истории, даже про то, как будто бы лазили к ним в постель. Но мне это было пофигу. Мне нравились девочки из книжек. Вроде Ассоли. И не мог же я думать про соль что-то такое. И эту свою книжную привязанность я держал глубоко-глубоко в себе, иначе задолбали бы насмешками. В спецшколе разговоры про девиз были похлеще, в интернате. Но именно разговоры, потому что лазить к ним было невозможно. Школа-то абсолютно мужская. Девочка на берегу не была похожа на Ассоль. Но и на интернатских вреднюк не была похожа. Я ее не боялся. И вспомнил снова, что в этом городе у меня вообще ни разу не возникало опасения. Ни перед взрослыми, ни перед ребятами. Ни перед самим городом. «Не было случая, чтобы захотелось влезть в панцирь». «Больше не пойду в воду», — сказал я. «Продрог малость». «Понятно», — отозвалась она. «Еще ведь даже не лето, а весна. В прошлом году в это время случился снегопад». «В столице тоже», — вспомнил я. «Ты из столицы?» ну, «Почти оттуда. Я из спецшколы. Меня повезли в другой интернат, в какой-то горнозабойск. А по дороге я отстал». Воспитатель, который меня сопровождал, уехал, а я здесь. Он, наверное, сейчас бегает, кукарекает. Ну и пусть, сам виноват. Не знаю, почему я все это выложил. Может, боялся вопросов и решил опередить их? Лучше коротко сказать правду, чем потом хитрить и выдумывать. Врать мне от чего-то совсем не хотелось. Девочка свела коротенькие светлые брови. И что теперь? Понятия не имею. — беспечно отозвался я. — Пусть ищут, это их проблема. Она встала, подошла совсем близко, села передо мной на песок. Я вспомнил фотоснимок с русалочкой в городе Копенгагене. Глаза и правда были бирюзовые. Она потрогала согнутым мизинцем подбородок, провела кончиком языка по губам и сказала. — Меня зовут Света, а тебя? У меня внутри все заметалось. От растерянности, от стыдливости. Меня... Вообще-то, меня много прозвищ. А настоящее имя — Григорий. Но оно мне не нравится. Ну, то есть, непривычное. Можно ведь Гриша? Ну да. Будто через силу согласился я. Гришей меня звали очень редко. Я будто толкнул меня. И я, как бы, подавшись девочке навстречу, решил назвать свое главное, никому неизвестное имя. Тут же царапнула горькая память. Как же никому неизвестное? Ты же назвал его, когда пересказывал письмо. Они знают. Но я сердито сказал себе. Знают, но ни разу не называли меня так. Значит, не запачкали. Все равно оно мое. А можно еще грин?